Глава восьмая. Днем ранее. Максимилиан. Утреннюю тишину разорвала противная трель мобильного телефона. Я вскочил с кровати, каким-то образом ударившись об угол тумбочки, выругался, сонно уставился на дисплей. Видеозвонок от отца. «Что-то случилось?» — выпалил я, как только провел пальцем по зелёному значку. «Не могу просто так позвонить сыну и узнать, как у него дела?» – весело отозвался папа. «Не в такую же рань!» – зевнул я и потер виски. Голова просто разрывалась от боли. «С каких пор одиннадцать часов для тебя – это рань?» – искренне удивился Анатолий, зная, насколько я пунктуален. «Ты что, дома еще? В рабочий день? У тебя все в порядке?» – нахмурился отец. Я посмотрел на часы и тяжело выдохнул, всюду опоздал, причем безнадежно. Начал судорожно перебирать в голове список встреч, но уставший мозг не хотел меня слушаться. Всю ночь опять снились кошмары, они вернулись вместе с дьяволенком. Снова я видел маму, потом Карину и ее ребенка, до которого мне вообще не должно быть никакого дела. Почему же сердце так болезненно сжимается от этих дурацких снов? Все в порядке», — отрешенно повторил я последнюю фразу отца. «Ты как?» «Мы прекрасно», — сделал акцент на слове «мы». «Спасибо, что подыскал нам новый дом. Здесь гораздо уютнее, чем в квартире, и расположение удачное. Виола у сестры в салоне красоты работает». «Представляешь, Виола и работает», — засмеялся Анатолий. Я же его энтузиазма не разделял. После того, как вернул издательство, я сразу хотел забрать отца домой, а Виолу послать на все четыре стороны. Но Стравинский старший уперся, заявив, что останется там, где его любовь. О моей ситуации с Виолой я ему до сих пор не рассказал и каждый день об этом жалею. С одной стороны, отец имеет право знать, с какой змеей связался, но с другой, сейчас он выглядит таким счастливым, Да и два разбитых сердца под одной крышей — это слишком. Практически сразу после решения суда я продал издательство, дом родителей и свою квартиру. Будто сжигал мосты, навсегда прощаясь с прошлым Максом. Снял папе жилье в Нюрнберге, сам вплотную занялся новым бизнесом. Крестным отцом в этом деле для меня стал ключевой. Он вел меня, как слепого щенка. Всему учил с нуля. Его тактика возымела эффект, и уже через полгода мои дела медленно, но уверенно поползли вверх. Сейчас бизнес и вовсе оказался на пике роста. Падать будет слишком больно, если проект Огнева провалится. Мы с ключевым серьезно в него вложились. В случае неудачи, конечно, не обанкротимся, но позиции потеряем. Не хотелось бы. Я глянул на дисплей телефона, будто очнувшись. Отец продолжал что-то эмоционально рассказывать, выводя меня из задумчивости. «Кстати, тебе привет от Виолы. Поздороваешься?» Его слова заставили меня вздрогнуть. «Ни за что!» «Мне пора, пока!» — рявкнул я, поспешно отключаясь. Но вместо того, чтобы собираться, обессиленно рухнул на постель, уставившись в потолок. «Я слишком устал за все это время!» мобильный опять дал о себе знать противным ревом или это я таким его воспринимал что за день звонков сегодня нехотя поднес трубку к уху и поморщился от громкого голоса ключевого максимилиан ты где требовательно произнес он я у тебя в офисе есть разговор дома недовольно ответил собираюсь э, -э дорогой некогда отдыхать «Проект с колен поднимать надо», — протянул Валерий. «Так кто ж его на них поставил?» — фыркнул я. «Почему сбор не у Огнева?» «Хм...» «Понимаешь, тут весьма щепетильная тема», — неоднозначно пролепетал Ключевой. «Костя не в курсе. В общем, приезжай скорее, пока весь твой кофе не выпил». Ф, да на здоровье!» — рассмеялся я, бросая трубку. Решил не рисковать и поехать с водителем, так как сам управлять автомобилем я был не в состоянии из-за головной боли. Через полчаса уже был возле трехэтажного делового центра, на фасаде которого серебром переливались буквы Star Winds Fire. В приемной, ключевой, мило заигрывал с секретаршей. Едва завидев меня, девушка сделала серьезное лицо и уважительно поздоровалась. «Ох, застращал тут всех, Максимилиан Анатольевич!» прокряхтел Валерий, вставая с кожаного диванчика. Я жестом пригласил его в кабинет и, плотно закрыв за собой дверь, подошел к напольному глобусу, внутри которого был мини-бар. Достал виски и налил в два стакана. Один поставил перед ключевым, а второй сразу опрокинул в себя. По телу разлилось приятное тепло, я ослабил галстук. Валерий внимательно следил за моими манипуляциями, не прикасаясь к выпивке. И только когда я сел в свое кресло, он начал разговор.